Глава пятнадцать. Валери. «То есть ты просто захотела побывать в клубе?» — уточнила я, после ее речи о вчерашних событиях и планах на вечер. Эшли закатила глаза, будто это я сейчас сказала глупость. «Валери, я же только что объяснила. Я пытаюсь это как-то переварить. Ты во что-то ввязалась?» Эшли, Редко навещает меня. Ей привычнее встречаться во дворце. Я была удивлена, когда после тяжелого дня в университете в мой дом пошла сама королева. Она нервно перебирала ручку сумочки и долго собиралась с мыслями. Если сама Эшли не в силах сохранить спокойствие, то стоит ли мне воспринимать приезд принца как романтическое приключение. Но ее слова мне кажутся неправильными. Опасными. «Мой отец, Кано, они что-то скрывают», продолжила она. «Уилл единственный, кому выгодно делиться со мной информацией». «Так он из повстанцев?» «Да». «Тех, что устроили вчера нападение? Или те, кто так перепугали нас в детстве?» Повысила голос я. Валери, возможно, это были не они. Эшли, может, тебе просто отдохнуть? Потому что ты явно не в себе. Ты уже давно должна была доложить об этом отцу. Повторяю, Кано присвоил себе земли Арлина и стер упоминание о нем. А те жители, что успели бежать организовали движение и именно их мы зовем повстанцами. Напомнить тебе по какой причине у меня панические атаки и почему ты потеряла мать сказала я и тут же пожалела. Эшли опустила глаза и дотронулась до своего кулона Прости, я не хотела обидеть. это Была просто авария, а остальное — мои выдумки. То нападение мы сильно перепугались, но они же нам ничего плохого не сделали. Эшли явно забыла события того дня. Не ее ведь пытались похитить. И не факт, что именно они стоят за теми нападениями, — продолжила она. Почему бы... «Не выяснить, так ли это?» Я положила руки на пояс и задумалась. Сразу надо было выдать выла за планы очаровать королеву. Не успел бы заморочить ей голову. Но Эшли никогда не поступает на эмоциях. Она умолкла и смотрела на меня. Слегка сутулилась и вновь выпрямляла спину, по нескольку раз. Тяжело держать спину ровно в любое время, как полагается королеве, но Эшли никогда не давала себе слабину. Как тяжело ей далось решение переступить правила и иметь дело с повстанцами. Может, эта правда даст ей сил вновь выпрямить спину и поступить правильно? Арлин. Я где-то слышала. Я посмотрела на книжный стеллаж, надеясь найти подсказку, где это встречала. Это вряд ли. Я столько книг перечитала и изучала историю, но ничего не помню об этом государстве. Нет-нет, точно помню, где-то уже встречала, помотала я головой. Уилл обещал показать доказательства, не унималась Эшли. «И что ты будешь делать, если он говорит правду? Станешь с ними сотрудничать? Мне не обязательно это сегодня решать. Но если упущу шанс узнать больше, все будут на шаг впереди, а я не смогу их догнать», сорвался голос Эшли. «Как все произошло в одно время?» Прибывает Кано, отец просит сидеть тихо, появляется Уилл, происходит нападение. Тебе не кажется, что происходит что-то серьезное? Не хочется в это верить. Мне тоже. Но я очень хорошо подумала. Я пока не вижу других путей вырваться вперед. Эшли подняла подбородок и смотрела решительно. От меня зависит, будет ли она справляться с этим в одиночку. Как ты себе представляешь, явиться в клуб незамеченный? Я уверена, ты с этим справишься. Она приподняла бровь и заговорчески улыбнулась. Если честно, я в восторге. Подпрыгнула я и заулыбалась. Эшли в клубе... Хоть раз в жизни это нужно увидеть. Вставай к зеркалу. Немного скучно мы жили в последние годы. Нужно ведь в будущем что-то рассказывать детям и внукам.